Глава 20. Нормальное состояние взрослого человека разобраться в своем окружении, устаканить жизнь в соответствии с нормами приемлемого комфорта, а затем тихо тлеть, отказывая себе в попытках исправить свою судьбу к лучшему из-за страха потерять имеющееся. Можно сказать, что в момент достижения устойчивого равновесия в жизни сам человек умирает, переставая двигаться вперед. А еще ко всему прочему его начинает переполнять тревожность, когда что-то выходит из-под контроля. Такой вот уютненький гробик для того, кто добился, но остановился. Нет, ну логично же. Правда, побывав в такой стагнации. Один раз сейчас в этой жизни. Я был способен куда на большее, просто зная, что в уютной безмятежности выгрозенной у судьбы ниши ничего интересного нет. И не будет. Промелькнувшая в мозгах философская мысль так и не смогла изменить общего состояния моего сознания, пребывавшего сейчас в откровенном ступоре. Идиотизм же моей позе. Вовсю добавляли три металлических шарика, что я держал в ладонях. То есть как это? Умно спросил я, чувствуя, что глаза вытаращились настолько, что ошачки очки шевелятся. «Каком кверху!» — огрызнулся опустошивший небольшую фляжку басх, сидящий на пыльном ящике и легкомысленно болтающий ногами. «Я теперь весь из себя удивленный, что ты таки не уволок с собой тот канделябр, который я тебе подсунул в самом начале. Ума бы хватило. Ты только что признался, что организовал штурм дворца только ради того, чтобы я получил вот это. Шарики у меня в руках тихо звякнули. А теперь говоришь, что у меня мозгов мало?» «Не только Магнус!» – досадливо поморщился Михаил, массируя пустую глазницу. «Бедлам во дворце – отличный способ для меня потеряться!» Просто убил пару зайцев одним выстрелом. Не сложно же было. Потеряться значит. А теперь двинули дружище. Соскочив с ящика, Михаил отряхнул себя от пыли. Что бы не было в его фляжке, сработало оно как несколько литров кофе, судя по всему. Революционер проверил свой пистолет, зарядив магазин несколькими патронами из кармана, а затем вновь взглянул на меня. Раз этот дирижабль упал не туда, куда надо, значит те, кто должен был под ним сдохнуть, и еще живы. Нам обязательно нужно их догнать и ликвидировать. Идем. Дворец мы покинули легко и свободно, благодаря моему всезнающему спутнику, нажавшему пару клавиш комбинации на панели лифта. Подземный ход, один в один, похожий на тот, в котором нашла свой конец королевская чита вместе с наследниками, привел нас к другому лифту, а благодаря ему мы очутились в самой обыкновенной пустой булочной. Дальше был как раз чердак над этой самой пекарней, из окошка которого открывался замечательный вид, но уже всерьез горящий дворец. Тогда, оставив крюгера отдыхать, я и вернулся к точке штурма, забрав с одной из крыш верно ждущего меня Волди. Теперь мы, как следует отряхнув от пыли свои зеленые накидки, втроем неслись вниз по улице, направляясь к высокому храму, выполненному в готичью. Стиле. Как всегда, без малейших пояснений со стороны Басха, я на него теперь даже злиться не мог, даже начал, ну не то что побаиваться, но относиться всерьез, как к очень опасному типу. Три шара артефакта, каждый из которых деструктурирует любые магические конструкты в радиусе 100 метров, были очень серьезным аргументом. Каждая из таких гранат была одноразовой штуковиной, работающей около 40 секунд, чего мне вполне должно было хватить на суматоху. А вот канделябр, то есть полноразмерную копию того самого негатора магии, с помощью которого я взорвал и сжег Немрадель, пришлось оставить в подземном переходе, между дворцом и булочной. На душе у меня выли волки и скребли кошки, только вот бродить по миру с двухметровой 15-килограммовой дурой, а еще и пытаться с ее помощью скрытно напасть на безумную волшебницу, это как-то за гранью логики, особенно когда есть аналоги. И особенно после того, как я в сокровищнице вцепился в эту великолепную черную винтовку, болтающуюся у меня сейчас на плече. Правда, больше ничего стырить мне не дали. Крюгер так интенсивно шарился по личной ухоронке короля, а затем так торопил, что ничего полезного я рассмотреть просто не успел. Шарики, канделябр, винтовка. «Ну, наконец-то, я могу ее рассмотреть», – проворчал я, усаживаясь поудобнее на крыше возле шпиля храма. Крюгер, зажегший нечто вроде фальшфейера, исходящего густым желтым дымом, лишь гыкнул, продолжая размахивать жутко чудящей палкой. На этот яркий, сочный дым должен был прилететь дирижабль, за которым мы и отправляли Стеллу ранее. Последняя песня. Тип. Огнестрельное оружие. Статус. Личная вещь. Произведение искусства. Владелец. Магнус Крикс. Личные свойства. Целостность. Абсолютное укрепление. Оптимизация патрона. Добавленные свойства. Бесшумная стрельба. Она была полностью черной Ствол, коробка, приклад, даже ремень Полтора метра изящной черноты Без каких-либо гравировок и украшений Единственное, что хоть как-то выделялось на самом оружии Был несъемный оптический прицел Немалой длины Сказать, что последняя песня была красивой Это не сказать ничего Изящная, длинная и тонкая Она очаровала меня с первого взгляда Правда, были два неудобных фактора Винтовка была однозарядной И что было еще хуже Требовала времени на оптимизацию патрона В обязательном порядке Буду разбираться с этим позже Летит, удовлетворяется Утвертворенно хмыкнул Михаил, глядя в сторону из-под ладони, сложенной им козырьком. Молодец, девка! Крикс, можешь определить, что именно сперла твоя зазноба? Могу, конечно, довольно проурчал я, продолжая любовно гладить винтовку, не отрывая от нее взгляда. Это дирижабль. Головы, естественно, не поворачивал. Детская подколка возымела потрясающий эффект. Крюгер зашелся длинной и проникновенной речью, делясь со мной собственными выводами о том, кто такой Магнус Крикс, насколько велики его умственные способности и как бы они хорошо смотрелись в канализации С-хата. На своем, так сказать, законном и естественном Месте. Как же меня достали: канализация, дирижабли, революции и мутные хитрые типы вроде этого одноглазого. Раньше все было ясно и понятно. Теперь же приходится идти на крайние меры, доверять этому Пройдохе. Я им восхищаюсь, конечно же, но и опасаюсь тоже. Первое, что сделал Баск, забравшись по веревочной лестнице в дирижабль, так это выгнал из него всех своих людей, уходивших на захват вместе со Стеллой. Выскочившие из кабины полугоблинша, попыталась его остановить, мотивируя, что он такой махине и нужны хотя бы двое помощников. Но на эту роль революционер, не моргнув единственным глазом, на назначил себя и меня. Пока девушка растерянно нас смотрела, он озадачил своих хлопцев новым заданием: бежать к горящему дворцу, контролировать погружаемые в броневики ценности. На это люди подписались с большой радостью, тут же начав спускаться всем десяткам на крышу храма. А тех, кто во дворце, ты хоть предупреждал о подкреплении? хмыкнул я, бешено вращая затребованный загрохорн вентиль. Дирижабль уже набирал высоту. Нет, конечно. Отвлекшись от подсунутой поднос стеллы карты, Басх посмотрел на меня с недоумением. Ну, постреляют друг в друга парни. Тебе что, жалко? Из тебя революционерка из говна пуля. Вздохнул я, принимаясь переносить балластные мешки из одного конца просторной махины в другой. Волди согласно мяукнул, а затем пустился в бегство, спасаясь от щелбана одноглазого. Стелла тем временем начала рассказ о своих приключениях в воздушном порте. Девушка собой очень гордилась Мало того, что они умудрились почти бескровно обезвредить охрану Петарды с хинтарем Так еще госпожа Заграхорн сорвала большой куш Соблазнившись не сверхбыстрым курьерским судном вроде Авиатоники-3 И немалым купеческим ястребом А именно вот этим, довольно большим цепелином Оказавшимся творчески переосмысленной и фабрично доработанной версией УИГа. Старой, но необычно удачной модификации представительских судов Используемой дипломатами Четыре каюты, две тонны полезного груза Не считая веса четырех пассажиров, пилота радиста и механика. Скорость, надежность, огромные топливные баки, легкобронированное днище и многосекционная оболочка. Я влюбилась, восторженно пищала девчонка, вертя головой по сторонам. Это самый классный! самый целый, самый быстрый ай! Держи курс, Дуреха! рычал щедрый на баск. Магнус, иди в обзорную люльку. У нас каждую минуту на счету, потом поболтаете. Нам предстояло перехватить поезд. Непростой, а особый эвакуационный поезд для королевской семьи, вышедший из столицы более часа назад. Несмотря на то, что головы Дейтренов сейчас были где-то во дворце. Может быть, даже по-прежнему привязанные к шесту, само их средство побега было вполне на ходу. А из-за накладки с крушением огромного дирижабля, шарахнувшегося на дворец, поезд был далеко не пуст. На нем в данный момент ехали разумные, которые Михаилу Басху нужны были строго в мертвом виде. Одно утешение. Поезд идет к Дартвайскому заливу, не по прямой и не по выделенному пути, отчего у нас отличные шансы его догнать. Если, конечно, некий мистер Крикс не будет щелкать клювом и дрочить на винтовку, а использует свои чудо-глазки по прямому назначению. Может быть, первый раз в жизни. Как драчить на винтовку? Тут же вскинулась полугоблинша с болезненным ойканем, зарабатывая новый челбан. «То есть тебе на это корыто можно, а мне вот на эту красавицу нельзя?» Непритворно возмутился я, высовываясь из обзорного гнезда. «Сука, кит, больное ты животное! Ты зачем винтовку с собой туда взял?» У Басха сдали нервы, вынудив мужика и зайти на крик. «У тебя ни одного патрона к ней нет! Должно же у меня быть в жизни хоть какое-то счастье!» Парировал я. Я твое счастье, гад! А вот от этого вопля мы все втроем, включая и кота, изумленно уставились на Стеллу, с отвешенными челюстями. Мертвая тишина, нарушаемая лишь мощным гулом действительно крутых и забористых пропеллеров цепелина, держалась минуты две. Козлы, ненавижу! Со вслипом простонала зеленокожая, сумрачно утыкаясь носом в штурвал. Через десяток минут мне на глаза попался поезд. Оторванный от нависания над душой у Стеллы Крюгер, доставший подзорную трубу, крепко выругался, указывая на широкую дугу пути, которую этот состав уже начал преодолевать. Полугоблинша была Сдернута к нам командирским матом и вооружена трубой под отрывистые объяснения Басха. Они были неутешительны. После дуги поезд должен был встать на прямой путь до побережья. Прямая дорога означала максимальную скорость состава. Требовалось срочно идти на перехват. Меняем курс! Держитесь! проорала Стелла, тут же накореняя дирижабль в крутом повороте. Обшивка заскрипела, двигатели взвыли проклятыми котами, а мы с Михаилом ощутимо сбледнули с лица. Это получилось выполнить даже в два этапа, после того, как свежеуворованный из агрохорн еще и наклонился вперед, как петух, пикирующий на А если мы успеем, то как? Попробовал я понять процесс, в ходе которого один весьма приятный мне должник должен попасть на поезд. Вектор прущего вперед поезда, вектор прущего поперек дирижабля, все это на скорости. Как? Не знаю. Нервно откликнулся Басх, продолжая занимать глаз подзорной трубой. Придумай что-нибудь. Ты ж должник. Ладно, допустим. Нервно посмотрел я на вползающий на дугу и от того потерявший значительную часть скорости поезд. А что мне там делать? За кем я иду хоть? За всеми. Крюгер, оторвавшись от трубы, дернул щекой, глядя на меня. Двоих герцогов кончили мои люди. Еще двое на поезде. С ними, считай весь Королевский Совет, министры и прочая челядь, что была во дворце. Убей их всех, Хрикс. «Всех?» «Да ты смеешься», — судорожно вдохнул я. «Детей и женщин можешь не трогать. Они ничего не значат. Но остальных нужно, Магнус», — скривился революционер. «Считай это последним заданием. Как только справишься, я сразу начну с тобой рассчитываться. Сполна. Кстати, бабу детей там быть не должно. Они бы не успели собрать семьи». «Стелла, правь так, чтобы я на голову поезда попал», — тут же заорал я. «Еще не хватало вручную всех косить. Пущу всех под откос и добью». «Куда получится?» — раздался в ответ возмущенный девичий вопль. «Думаешь, это так просто?» Затребованное мной было не простым, не сложным, а просто-напросто невозможным. Дирижаблю требовалось обогнать поезд, лечь с ним на параллельный курс, а затем снизиться настолько, чтобы я мог выпрыгнуть. Учитывая сброс скорости на выходе из дуги, еще и необходимость синхронизироваться с движением поезда, шансы, что я высажусь на сам паровоз, были ничтожные. Проще говоря, у меня мог быть лишь один шанс более менее ровно спрыгнуть с 5 метров на крышу поезда, хоть куда-нибудь, но ближе к хвосту. Стелла Заграхорн, впервые севшая за штурвал этой воздушной посудины, сумела этот шанс обеспечить. Конечно, будь у нас бомба Или еще кто-то, умеющий виртуозно управлять дирижаблем, все было бы куда проще. Один шар магии от раздраконенной полугоблинши. Весь королевский состав идет под откос, я добиваю выживших, счастливый конец. Увы, наш пилот и маг не умел делать два дела сразу. Одно, но очень хорошо. Правда, ни о каком тихом проникновении в момент моего прыжка речи идти не могло. На черном поезде, лишенном даже намека на окна, были защитники из тех же гвардейцев, едва не давшим нам жару во дворце, а еще на нем были люки в крышах, из которых эти самые бравые парни и поливали свинцом дирижабль, ну и висящего на Веревочной лестница меня заодно. Спрыгнув ближе к последней трети поезда, я тут же ломанулся к ближайшему раскрытому люку, дергаясь от попаданий в спину и грудь. Над головой выли движки срочно возносящегося вверх цепелина, подставляющего корпус кабины под автоматные очереди. Солдат, чья усатая рожа высовывалась вместе с автоматом из люка, замешкался при виде непробиваемого меня, отчего я вылетел как пробка из бутылки, отправляясь в недолгий полет состава. Едва не повторив за ним, по причине резкого рывка вагона, я сунул рожу в люк. И едва не получил очередь в упор: ни одну, а аж пару. Вот суки! Обругал я ни в чем, в общем-то, не повинных людей, с грохотом захлопывая люк и припуская на всей возможной скорости к концу поезда. К своему вязчему счастью, я догадался оставить ботинки с высоченной подошвой на борту слегка дымящегося и вовсю удирающего сейчас дирижабля, отчего сцепка ног с металлом крыши была вполне удовлетворительная. Если бы еще пули не свистели над головой, так вообще все стало бы прекрасно. А пули свистели. Накинутый на голый торс сюртук, нашедшийся у Стеллы, уже был изорван в клочья, трепыхающееся на ветру. Несмотря на то, что бежать было совсем недалеко всего полтора вагона. Я ловил еще десяток попаданий, а потом чуть не остался на морозе, когда сообразивший неладное мужик, только что метко влепивший мне двойку в брюшину, начал судорожно елозить руками, поднимая крышку люка. У него почти получилось, только сабля в ножнах, которую я со всей дури запустил вперед, не дала ему сделать свое черное дело. Шарахнув гвардейца по затылку, она упала вместе с ним внутрь последнего вагона поезда. Следом, спустя не полную секунду, туда рыбкой нырнул я. Рискованно, но менее, чем получить в упор очередь из автомата на открытом месте. Семь вагонов, семь люков, семь стрелков. Внизу определенно безопаснее. Внутри было четыре гвардейца и около двух десятков паникующих гражданских, толпящихся в проходе между двумя рядами кресел. Вторые мне послужили для относительно мягкого приземления, а первые создали достаточно паники для отвлекающего маневра. Все остальное решили подобранный автомат, нежелание служак стрелять кость придворных и мои собственные кондиции. Проще говоря, я не скованный никакими ограничениями, стрелял как хотел, куда хотел и сколько хотел, спокойно отслеживая вооруженных вояк по ауре повышенной агрессии. А вот они ничего, кроме пары очередей, безвредно завязших в телах и спинках кресел, предпринять не успели. Дальше я подобрал саблю и заканчивал зачистку ей. Ненавижу это дело. Выдохнул, отбрасывая труп ранее оглушенного саблей вояки, почти успевшего прийти в себя. Со многим в жизни можно смириться, но пить кровь живых людей – это мерзко. Если бы можно было эстетично, из пакетика там. С этим еще туда-сюда смириться можно. Но грызть глотки, а затем, как какой-то упырь, жадно захлебываться довольно неприятный на вкус солоноватой и густой жидкостью, ловя с нее приход моментального восстановления сил, это нечто за гранью даже моих. Широких норм. Но что-то я не могу себе представить, как десантируясь с обстреливаемого дирижабля на крышу поезда с рюкзаком полных квохчущих кур. Сдираю себя лохмоть оставаясь в простреленных, но еще закрывающих главное штанах. Оба пистолета сунуты за пояс. Немногочисленные лишние патроны и магазины благополучно утеряны в течение этого замечательного дня. Не беда, сабля в ножнах переброшена на ремне через плечо, в руках два автомата, за спиной куча перебитого народа, а из-за того, что я использовал саблю, еще и общий вид ранее вполне приличного вагона напоминает нечто из фильмов ужасов. Следующий вагон, почти не отличающийся от предыдущего, кроме того, что солдаты в нем готовы меня встречать, но совсем не готовы к тому, что я высуну из-за переборки два автомата, начав поливать внутренности вагона свинцом. Поза лежа, до стрельба почти наугад, с ориентацией по силуэтам, окрашенным в красные и серые цвета, вовсе не самая продуктивная. Продуктивное занятие. Но у меня много патронов, болит туловище и мало желания получить еще пулю. А еще мои свинцовые подарки неплохо рикошетят. Крики, стоны, ругань, проклятия, Приказы и угрозы сорванным голосом от одного из гвардейцев, предупреждающего паникующих аристократов о том, что он откроет по ним огонь, если толпа попробует пробиться в следующий вагон. Еще пара коротких очередей от меня, пущенных поверх голов, вынуждает разумных принять не самое разумное решение, отчего вояки начинают вовсю стрелять по толпе орущих и визжащих людей. Мой выход. Один автомат Через плечо второй в руки. Две пули попадают прямо в грудь. Толчки и боль не мешают мне выстрелить в ответ, точно такой же двойкой почти туда, куда мне попал боец. Его откидывает назад, сносит на товарища, стрелявшего по своим, но тот не успевает обернуться. Моя третья пуля клюет его в затылок. Осталось двое. Еще один отвернувшийся получает пару пуль, а вот четвертый, бросив оружие, кричит из-за спинки сиденья о своей издаче, оставляя его напоследок, добивая, так и не открывших дверь придворных. Вполне, кстати, отожженные мужики, от 35 лет и выше. Только вышивка на нарядах побогаче, чем у группа предыдущего вагона. «Расскажи мне, кто в остальных вагонах, и я позволю тебе спрыгнуть с поезда. Предлагаю я сделку гвардейцу». Солдата трясет. Сильно. Он весь забрызганной кровью смотрит на меня, пытаясь что-то сказать, но у него явно не выходит. Как-то даже чересчур, если сравнивать с другими его сослуживцами. Озаренный догадкой лапаю себя за лицо, понимая, что где-то потерял очки. Он видит мои глаза. «У меня мало времени, мужик», говорю я ему. «Либо ты берешь себя в руки и начинаешь говорить, либо...» «Наверное, он на самом деле хотел. Может быть, даже пытался». Не вышло. Следующая минута или две – короткая бесконечность, наполненная громом очередей, адреналином, яростью и болью. Двое солдат лихорадочно пытаются расцепить вагоны, а еще двое палят по мне на расплав ствола. Лихорадочно рву вперед, заслонив глаза одной рукой и размахивая саблей. Трупы – быстрые жадные глотки крови, которой понадобилось очень много на регенерацию разорванного уха и все-таки выбитого глаза. Понимая, что подобное может повториться еще раз, предпринимая меры. Сейчас бежать по крышам вагонов тяжелее. Рассудок слегка помутнен, ноги, как и все тело, густо вымазаны в В крови, восстанавливающийся глаз видит пока плохо. С собой только одна сабля, лишившаяся ножен. Пистолеты потеряны, автоматы разбиты пулями. И так сойдет. Оба машиниста визжат от ужаса, когда я вламываюсь в вагон моторную секцию, выбив оголовьем сабли одной из окон. Тот, что помоложе, выброшен мной в проделанное отверстие, а старшего пускаю на дополнительную подзарядку. Внутри растет сожаление, что страдает совершенно непричастный гражданский, но рисковать не хочу. Сколько этих непричастных уже мертво по моей вине. Не сосчитать, да и у молодого шансы выжить не видят. Нажимаю на все рычажки, кручу все вентили, что попадаются на глаза. Даже пару раз дергаю за хреновину, от которой паровоз заливисто гудит. Как она называется? Не помню. Пора назад, но теперь пойду в первый вагон. Если кто-то осуществит расцепку, то шансы найти беглецов в чистом поле или лесу будут выше, а самих их будет меньше. От меня сложно уйти, если испытываешь страх, а им тут буквально все залито. Да, так и поступим. Первый вагон, там всего 8 живых существ. Пора заканчивать. Паровая машина внезапно издает несколько нездоровый гул, на который я оборачиваюсь, и ловлю в лицо чудовищно сильный удар кулаком.